Глава 5. Это же Скребер. Гуша стоял как парализованный. Ну да, и он нас не убил пока, сказал Феликс. Может, он понимает нас? предположила Алина. Во всяком случае, он разумен, если даже элита демонстрирует хитрость, согласился с девушка Игнат. Ну что, командир, покажи пример, подтолкнула меня в спину Вероника. Если по честнаку, то мне совсем не хотелось идти, но выбора у нас практически не было. Или мы прокатимся на драконе, или ветер сдует наш пепел минут через 5 с крыши. А вы что бы выбрали? Да пошло оно всё к чёрту. Как приговорённый к пожизненному, я уже ничему не удивлялся. Хотел было добавить, как человек, достигший вершин лондонского дна, но это уже был бы плагиат. Собрав волю в кулак, я сделал шаг на крыло скребера. Оно было упругим, да именно упругим, не твёрдым и не мягким. Идёшь, как будто по подкидной доске перед спортивным снарядом, тебя слегка подбрасывает. Крыло показалось мне бесконечным, но вот, подходя к спине, я унял дрожь в коленках. По продольной оси дракона по его позвоночнику росли довольно крупные шипы, но между ними были такие ложбинки, в которую я с удовольствием поместил свою оттруженную затницу. Повернувшись к своим, я с идиотской улыбкой, только что вышедшего из клиники после лоботомии, призывно замахал левой рукой, правой я держался за шип. Дракон поднял голову к небу и заворчал, давая понять, чтобы мы быстрее грузились. После этого через минуту весь отряд сидел за моей спиной. Шипов у скребера было столько, что там могли разместиться еще с десяток отчаянных парней и девок. Когда все сели, я, набравшись наглости, похлопал ладонью по спине дракона, давая понять, что мы готовы. Мы и правда были почти готовы, держась из последних сил, чтобы не тронуться мозгами. Ведь кому рассказать, что вечером ты в пекле летал на скрэбере? Не поверят же, такого вроде ещё никто не проделывал. Да, убить зверюгу хотели все. Отведать белого жемчуга желающих можно выстроить отсюда до китежа, но вот чтобы подружиться с ним, никого не было. А может, он летал по пеклу и искал с кем бы поболтать? Ведь он тоже сюда попал, наверное, не по своей воле. Ему просто было скучно. И еще, я был почему-то уверен, что он ненавидел нолдов. Хотя мы и были одеты в их скафандры, Но он понимал, что мы идём к ним на базу лишь с одной целью уничтожить этих говноедов. Скажете, Скреберт просто как грабли? Не соглашусь, они те ещё хитрецы. А кто у него в улье может быть врагом, только нолды. Других он просто не заметит. В крайнем случае улетит и всех дел Дракон встал на четыре лапы. Мы припетнелись над крышей сразу метров на 20, судорожно вцепившись в шипы на позвоночнике зверюги. Короткий разбег и толчок от края крыши затними лапами. Ух! Дракон наслаждался свободным падением, и мы вместе с ним наслаждались. Пролетев вертикально вниз с третьего скрёба, он расправил крылья. О-о, вот эта площадь. Когтистые чёрные огромные, они приняли на себя потоки воздуха, и дракон планировал над ночным кластером. Он сделал вираж и на кураже прошёлся между небоскрёбами, наклонившись влево, но не фатально, иначе мы бы свалились. Он вообще всё делал аккуратно. Вот и думай после этого, что он ничего не понимает. Пролетел между ними, он резко сделал два взмаха и сразу поменял эшелон метров на 300 выше. Уши заложило от встречного ветра. Наверху было значительно холоднее. Уж не решил ли он нас заморозить? Но нет, дракон решил показать нам пекло из-под облаков, сделав обзорный круг над кластером Мы ему были очень благодарны, но всё равно ни черта не увидели в темноте и только тряслись от холода. Вероятно, прочитав наши мысли, он сразу начал снижаться, и через 2 минуты он уже бежал, ломая берёзовые стволы. Справа от него, в метрах в 50, кого-то грызли между деревьев. Плотятное урчание мигом прекратилось. Когда дракон зашёл на посадку, прокладывая себе посадочную полосу, буквально за минуту стопнул да опустил от всякой живности. Да с таким другом ничего не страшно. Только вот как наладить с ним коммуникацию, надо будет расспросить Феликса, он же ментат. А вдруг он понимает его? Ди да Вероника могла помочь. Вскоре дракон остановился как раз перед холмом, который и не холм вовсе, а парадный вход к Нолдам. Он опять вытянул крыло, предлагая нам валить на... Мы не заставили себя ждать. Я так вообще, набравшись наглости, просто съехал на землю по крылу. Другие, начав было переставлять дрожавшие ноги, последовали моему примеру. Теперь мы собрались вместе, уже ничего не понимая. Дракон, сложив крылья, Важно прошествовал к холму и резко ударил сбоку передней лапой муляж холма, оказавшийся внутри полум отлетел в сторону, открыв перед нами шахту с платформой наверху. Дракон отошёл в сторону и сел, смотря на нас. "Феликс, ты его понимаешь?" спросил я. "Что вы сразу хотите от бедного еврея с одесским акцентом?" сказал полковник. Ты как ментат, понимаешь что-нибудь, перефразировала вопрос Алина. Только то, что он хочет, чтобы мы спустились в униз, ответил ментат. Эту мысль я прочёл ещё на крыше. Так и есть, но да ему тоже остычертели, заключил Игнат. Ну что, полезли, пока он здесь нас не прикончил? Пошли. Я ступил на платформу. На краю её была панель с двумя кнопками со стрелками вверх и вниз, вероятно, дабы дублировать вручную, если что-то откажет, как, например, верхушка холма. Я нажал кнопку вниз. Платформа вздрогдела и неохотя поползла вниз. Опускались мы долго. Наконец она остановилась. Мы оказались в круглом зале с одной единственной дверью-шлюзом. Гоша подошел и нажал кнопку. Полупрозрачная дверь отъехала в сторону, пропустив нас внутрь шлюза и сразу закрылась после того, как мы оказались по ту сторону двери. Мы уже давно были без шлемов. Лично я свой потерял еще в полете. Как только мы зашли в шлюз и дверь закрылась, Из форсунок на потолке повалил густой газ без запаха. Я не знал, полагая, что так и должно было быть, но все оказалось куда хуже. Мы почти сразу отрубились, попадал на пол в шлюзе. Очнулся я уже связанным и без скафандра. Причем если у всех руки были связаны спереди, то мои за спиной, ладонями друг к другу. Мы все аккуратно были привязаны к тележкам и сейчас стояли вертикально в ряд, все, кроме Гоши. Он стоял рядом с низеньким седым человеком, то есть с Нолдом. Они весело смотрели на нас и улыбались. Суки. Так вот вы какой гром. Седой подошёл ко мне и зачем-то пощупал мой бицепс. Затем постучал палочкой, которую держал в руках мне по груди. Я не качок, но мускулы у меня крепкие. К сожалению, разорвать путы я не смог. А ты кто такой? Я вложил максимум презрения в этот простой вопрос, показывая ему, какое он говно. Ни капли уважения, посетовал седой провотнику. Ну что вы хотите, густов, быдло? Гоша весь сеял. Наферное он никакой не Гоша, а тоже нолд. А мы лохи. Ну ладно я, но Феликс-то как его прохлопал. А вы труп, Гоша, дракон наверху вас ждёт, также презрительно сказала Вероника. Когда ты злишся, Вероника, ты становишься отвратительно некрасивой, заметил Гоша. Я, например, с ним бы не согласился. Подождет и улетит, не впервой. Он уже третий раз это проделывает. «Почему?» — спросил Игнат. «А мы убили его подругу год назад», — засмеялся Густав. «Вот он теперь и мстит нам. Сколько он нам транспорта взбил?» «Шесть», — сказал без запинки Гоша. «Вот-вот». И привозил две группы уже. «Хотите на них и взглянуть?» Я распоряжусь, чтобы вам устроили экскурсию по нашей лаборатории. Ведь вы займёте достойное место среди моих экспонатов. Девушек мы, наверно, отдадим солдатам, ненадолго. Гоша, ты кого хочешь? Густов, я бы не отказался от обеих, но одному Богу известно, какую изразу можно от них пытхватить. Это не затруднит мой переход. Он посмотрел на третьего участника от Нолдов. Мужчина средних лет в белом халате, худой и со впалыми щеками и длинный. Не думаю, нас сначала мне надо сканировать всех. Да, доктор, как скажете. Сканируйте себе их сколько вздумается, кроме грома, разумеется, его мы забираем сразу вниз, сказал Густов. Да, молодой человек, вам, наверное, будет интересно. Мы подставили всех включая Горгону и Дорс это чтобы заполучить вас. По правде сказать, эта сучка мне настолько надоела, что я даже благодарен вам, а за Дорса это отдельное спасибо, ведь он спал и видел, как пыль съедет меня. Старый дурак решил, что схватил уникального иммунного. Это всё моя операция, да. И Гуша мне очень в этом помог. Ты теперь мой дружок. Он подошёл и похлопал меня по щеке старый гандон. Густав, ну, в принципе, они все здоровы, если не считать запредельное истощение организма, даже для улья. И вот ещё что. Вот эта девушка, он показал на Веронику беременна, у неё будет сын. Эта новость явилась для меня как гром среди ясного неба. Я посмотрел на жену. У той в глазах стояли слёзы. Да, вот так вот. Она так давно этого хотела, и нёуды не дадут ей родить. Не дадут, если я их всех не убью. Так, да, уж у тебя остаётся только одна девушка. Эту мы забираем. Это же ведь его жена. Он постучал меня своим стеком по груди. Да, сэр, его. Я не знал, что она беременна. Она сама не знала, встал врач. 3 дня. Поздравляю, моя мэм, но ребёнка вам не видать. Мы вырастим его без вас. Ты сдохнешь, сука, прошептала Вероника. «Я перегрызу тебе горло!» «Это все для науки, ничего личного, мэм», — кивнул доктор. «Как в старые добрые времена, — пробормотал Феликс, — эксперименты над людьми в концлагере». «И кончится так же», — пообещал Игнат. «Ух, какие вы грозные!» — изображая испуг, сказал Гоша. «А ты кусок дерьма, как с нолдами оказался?» — спросил я Гошу. «Я пропущу мимо ушей твое оскорбительное сравнение. Я уже давно работаю на нолдов. Они меня вытащат из улья. Ты был моим дембельским аккордом, дружок. Хорошо, что вам пришла мысль вызвать самолет, а то бы мне пришлось самому это сделать. А знаешь, что красная ракета, которую я обещал дать, означает, что я иду с тобой?» Сегодня вас разберут на запчасти всех, а я отдохну и буду готовиться к переходу. Прощайте. Вы такие же тупые, как и ваши предшественники. Он развернулся и не спеша пошёл с Густавом по коридору, что-то увлечённо ему рассказывая. Он активно жестикулировал и смеялся. А нами же занялись техники. В рот каждому из нас вложили резиновый кляп и тщательно заклеили, чтобы мы не смогли его выплюнуть. Затем натянули на голову непроницаемые мешки и повезли по коридору. «Вот и конец пути, Гром», — сказал я самому себе. «Насколько я слышал, нас везли всех вместе». Судя по переговорам техников, нам нужно было показать лабораторию, дабы окончательно поняли, куда попали, а потом уже нас развезут по операционным. Я был наслышан о нолдах и иллюзии не питал. Мало того, что нас отравили каким-то газом, после которого я соображал с большим трудом, так они не успокоились на этом и ввели нам по вене еще какую-то дрянь, От неё я пребывал в полной апатии и тумане. Вскоре мы оказались в лифте. Он пошёл ещё ниже. Я вспомнил, что Гоша говорил про этажи. Спуск длился минут 5, после чего наши терешки стали вывозить из лифта. Затем последовало ещё одно короткое путешествие, и нам наконец сняли с голов мешки. Сейчас мы были в большом зале, сплошь заставленном ровными рядами высоких и толстых колб из прозрачного материала. В некоторых что-то или кто-то был, остальные стояли пустые. Возле каждой колбы имелся небольшой терминал, на котором пульсировали графики и таблицы. Я однажды видел такое медицинское оборудование в зарубежном фильме. Правда, это была фантастика. А здесь перед нами развернулась неумолимая реальность. Жалко, что дракон не смог сюда пробраться, разрыл бы лапами этот гадюшник. То как всех сжигатель научился, а отомстить за свою подругу дурачком вроде нас ищет. А что если всё так безнадёжно, что даже Скрэббер не рискнул сюда сунуться? Да ну бред, ему-то что сделают налды, хотя они всё же как-то хлопнули его. Развязать бы руки, но как? Вы находитесь в главном зале лаборатории. Здесь все образцы уже прошли этапы адаптации и находятся в капсулах для дальнейшего прохождения программы. Вперёд вышел техник с тремяна шивками на рукаве халата, вероятно, главный у них. Вам, наверное, интересно, какие программы ждут вас. По глазам вижу, что интересно. Что касается, он поднёс к глазам электронный планшет Алины, Игната и Феликса, то вас ждёт стандартная процедура удаления некоторых органов с заменой на органы заражённого. Возможно, Феликсу мы пересадим мозжечок и лобные доли от этелиты. Можете не говорить спасибо, не благодарите, это всё ради науки. Вам, Алина, мы планируем подсадить клетки элиты, пока не решили кого для дальнейшего вынашивания плода. Очень заманчивое предложение. Здоровая молодая осыпь, вы легко перенесёте операцию. Что касается вас, Игнат, то вам рекомендовано усилить мышь-цурук и нок стволовыми клетками медведя и также добавить немного от гепарда. Из вас выйдет превосходный экземпляр. А вам, дорогуша, предстоит 9 ближайших месяцев провести в колбе, сказал он, повернувшись к Веронике. Она поморщилась и посмотрела на меня умоляющим взглядом, и я прикрыл глаза, давая понять, что попробую что-нибудь придумать. Вам, Вероника, придётся помучиться. Мы вынуждены будем корректировать развитие плода и не факт, что вы доживёте до его рождения. Мы приложим, конечно, все силы. И первое, что будет сделано, так это мы изымем ваше сердце и подключим вам сердце свиньи. Оно совместимо с человеческим, лучше поддаётся модификации и более мощное. Мы надеемся, что он унаследует дар отца. И вот остались только вы, гром. Именно из-за вас и заварилась вся каша. С вами у нас будет очень серьёзный разговор. Конечно, он вам не понравится, но что делать? С вами мы планируем плотно поработать на первом этапе, чтобы выделить необходимый геном Нам придётся разобрать вас на молекулы. Но вы не беспокойтесь, мы всё сохраним. Ни один грамм вашего тела не пропадёт зря. У нас уже есть опыт работы с клиентами, обладающими редкими дарами. Наши коллеги из восточного сектора охотятся за одной девушкой, у той дар повелевать заражёнными. Но вот в этой охоте мы терпим пока убытки. Охотников совсем у них не осталось, но мы отвлеклись. Он замолчал, уставившись в планшет. Техники опять одели на нас светонепроницаемые мешки и повезли тележки к выходу. В лифт мы заехали вместе, но вот выезжали уже на разных этажах. Кого куда увозили, я не знал, потому как не видел. Меня оставили последнего и подняли, по-моему, на тот же уровень. Значит, Веронику увезли, да еще вместе с моим сыном. Кстати, как они узнали пол ребенка? Три дня? Немыслимо. Для нас немыслимо. А им, может, через пять минут все понятно. Тележку со мной вытолкали из лифта и покатили по голкому коридору. Везли меня долго, и я успел сосчитать до пятисот тридцати. Почти десять минут. И наконец я услышал шум открывающихся дверей. Терешка остановилась, с меня стянули колпак. Рядом со мной стоял старший техник и ещё два нолдов в халатах. Один так вылитый профессор с бородкой и стеклянным пенсне без диоптрий, понутуется некрофил. Второй, вероятно, при нём состоял подмастерьем, судя по тому, как он смотрел в рот профессору. Вот доставил уважаемый Карл Генрихович перед вами обладатель уникального дара. Кличка есть у этого аборигена. Бризглива посмотрев на меня, произнёс профессор: "Гром, ваша честь. О, сам себя не боясь, пожаловал таким наименованием", спросил он, не отрывая глаз от планшета, где были мои данные. "Ну что же, разве вы молчите?" Его надо подвергнуть процедуре очистки, клизма обязательно. Не хватало мне опять обосрать дорогое оборудование. Ой, божечки мои родные, там же жемчужина. Как бы развязать руки? А зачем? Чтобы выстрелить, конечно. Я бы сейчас им дал бы самим просраться, а профессору клизму надо в голову вставить. Может, и не стоит клизму, а лучше сжечь ему голову? Глядишь, и эксперименты прекратятся. О, как! Впрочем, не руки же генерируют молнию, а мозг и дар, который, скорее всего, находится в голове, чем в руках. Вот тебе и критическая ситуация. Самое, что ни на есть критическое, критичнее уже не будет». «Пруф! Сожрёт и жемчуг! Вон рожа какая мерзкая! К бабке не ходи! Веронику выкинут на помойку после того, как она родит монстра, ну а меня разберёт на молекулы вот этот дегенерат! Давай, гром, тушься!» — сказал я сам себе. «В плане думай! Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, маленький медведь! Вот! Вот оно!» Перед моим лицом задрожал воздух, сгущаясь. Множество маленьких шустрых искр замельтишили перед глазами, скручиваясь в шар. Движения их становились все быстрее, а сами искры стали удряняться, превращаясь в молнии. Наконец, в воздухе напротив моих глаз соткалась маленькая шаровая молния величной с теннисный мяч — Ноды повернулись ко мне из остыли в ужасе увидел ярчайший шар электросварки. Странно, но мои глаза спокойно переносили подобное светопреставление. Профессор потянулся к рации, лежавшей на столе, но на стол упала только кисть, а всё остальное после попавшей в него молнии сгорело за один миг, обратившись в пепел.